Неумело подлаживаясь к стилистике Набокова, основную контраверзу его творчеству можно было бы выразить так — дар ряд. Это противопоставление творчески одаренной, в пределе гениальной личности толпе, бездушно, а то и свирепо покушающейся на ее свободу, проходит через все книги Набокова. Уже в защите Лужина, совершенно прав Михайлов, легко открывается ее близость едва ли не всем Набоковским романам. С самых нежных лет героя отделяет от внешнего мира глухая стена непонимания, которая с годами будет только укрепляться. В школе он становится объектом ненависти, глумливого любопытства со стороны соучеников. Потом толпа соберется в единый облик некоего Валентинова, удачливого менеджера, пожирателя талантов. Вычерпав до конца публичный интерес к вундеркинду, Валентинов покинет лужина, с тем, чтобы впоследствии вновь уловить его, соблазняя участием в каком-то голливудском фильме. В Берлине герой по-прежнему жертва обывателей, у которых его неуклюжие манеры, косноязычие, а главное полная внутренняя сосредоточенность на своем искусстве, вызывают лишь насмешку и презрение. Даже жена, единственно близкий человек, смутно угадывающая за нелепой внешностью нечто глубокое и необычное, оказывается чужой. Все стремится отвратить лужина от шахмат, вернуть в лоно нормальной жизни, обустроенное жилье, променад, швейцарские курорты. В конце концов, весь мир представляется герою огромной шахматной доской, а его обитатели комбинации фигур, затеявших матовую атаку, которую надо отбить любой ценой. Столь же одинок Годунов-Чердынцев, ни с кем не найти ему общего языка, ни с эмигрантским окружением, ни тем более с Берлином, подавляющим серой тяжестью зданий, унылым дождем, мелочностью обывательских интересов. Англоязычная проза принесла развитие той же темы. В 1962 году Набоков выпускает странную книгу, книгу «Кентавр. Бледный огонь» для названия взятые слова из Тимона Афинского. 999 стихотворных строк поэма, созданная героем произведения Джоном Шейдом, сопровождаются гигантским по объему комментарием, принадлежащим повествователю некоему Чарльзу Кинботу, анаграмма имени русского писателя, эстетика-критика Бодкина и одновременно шекспировского слова Бодкин — «кинжал». Занимательно, ну, разумеется, сама форма, нечто вроде автопародии на Набоковский перевод Евгения Онегина, где, как говорилось, соотношение собственно пушкинского текста и комментариев к нему примерно такое же. Но меня сейчас интересует другое смысл игры. Он раскрывается при сопоставлении двух частей бледного огня. Соединены они чаще всего неформально, примечание утрачивают связь с поэтическим текстом, а по принципу контрапункта. Избранник, чья судьба в мире выявлена уже самим именем, Шейд по-английски «тень», поэт, наделенный тайной внутренней жизнью, не находит места в окружающем мире с его интригами, пошлостью, гонением на красоту. Порой несовместимость прорывается в откровенно сказанном слове. «Обычный мещанин, я полагаю, счастливее, он видит млечный путь, лишь выйдя помочиться». В Лолите нет столь резко выраженной полярности, ибо Гумберт-Гумберт, отделяя себя от окружающих его плоских, одномерных, как бы сейчас сказали, людей, и сам искривлен нравственно. В то же время в этой книге в особо концентрированной форме сгущена атмосфера духовного тлена. Набоков сам обратил на это внимание в послесловии к русскому изданию Лолиты, подчеркнув, между прочим, совершенную условность американского пейзажа. Мне необходима была вдохновительная обстановка. Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности. Но в смысле мещанской вульгарности нет никакой коренной разницы между бытом Старого Света и бытом Нового. Любой пролетарий из Чикаго может быть так же буржуазин, во флаберовском смысле, как любой английский лорд. Я выбрал американские мотели вместо швейцарских гостиниц или французских корчевен только потому, что стараюсь быть американским писателем. Вот они, те слова, на которые я ранее обещал сослаться, говоря о том, что как русским, так и американским писателем Набоков только старался быть. Все же убойная сила мещанства, пошлости, до конца воплощена даже не в лолите, тем более не в защите лужины или в даре. Важнейшее значение для верного понимания Набокова имеет еще один его роман «Приглашение на казнь» 1938. В этой книге-гротеске, напоминающей Кавку и прекрасный новый мир Хаксли, и предваряющий Оруэлла и Вонегута, вещи названы своими именами. Человек, как индивидуальное существо, наделенное даром сознания и чувства, полностью растворился в кругу торжествующего безличия. Бунт же карается незамедлительно и жестоко. Впрочем, даже не бунт, ведь Цинцинат С, главный герой романа, вовсе не покушается на установленный порядок жизни. Никаких активных действий этот маленький человек, до головы закутавшийся в гоголевскую шинель, не предпринимает. За что же приговаривает его к смерти? За то, что он непрозрачен, то есть хранит некую личную тайну. В этом и состоит преступление, ибо необходимым условием жизни обитателей фантастического города является как раз полная проницаемость, то есть взаимозаменяемость. Это царство двойников-дублеров. Адвокат ничем не отличается от прокурора, закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда они гримировались. Согласно обычаю, жертва и палач должны стать друзьями. И вот мсье Пьер, которому предстоит привести приговор в исполнение, прикидывается сокамерником цинцената Директор тюрьмы, он же врач, адвокат, он же помощник палача, роли все время меняются. Мир приглашения на казнь искусственный, мнимый мир. Паук, повисший в камере, сделан из латуни. На тюремных часах циферблат без стрелок. Судьбу Эммочки, дочери директора, предсказывает фотогороскоп. Слезы, что проливает похотливая жена героя, ни солоны, ни сладкие, просто капли комнатной воды. Это также мир откровенно гротескный. Здесь все как в комнате смеха. Предметы и фигуры то сжимаются, то устрашающе увеличиваются в размерах. Лица, набеленные лица клоунов, скалятся в жуткой ухмылке. Видевшие давний фильм Микеланджело Антониони крупным планом, ап помнят, должно быть, кадры, где изображается игра в теннис без мяча, символ бессмыслиц. Вот так же лишена цели и разумного порядка ситуация Набоковского романа. Но трагизм состоит в том, что деформированная картина сохраняет материальную плотность. С обычным мастерством писатель находит слова и краски, удерживающие изображение на грани «не были и были». Конечно, дико звучит текст афиши, приглашающий на казнь, талоны циркового абонемента действительны. Но дико только по содержанию, а так абсурд как бы снимается с совершенной обычностью рекламной тумбы. Паук искусственный, но снует он по камере, точь в точь, как живой, и так далее. Несчастный цинцинат совершенно лишен той силы сопротивляемости, воли самоосуществления, которая в избытке дана Годунову Чердынцеву, Да даже и лужин. Ему, впрочем, и осуществлять, как говорилось, нечего. Заурядный, непримечательный человек. И если даже такому персонажу нет места в мире, утратившем всякое представление об индивидуальных ценностях, то каково же приходится художнику?